У Номери Магнифику сождали. Во-первых, его ждал злой и вымазанный с ног до головы глиной папа Наолы. Я само собой, разумеется, готов присутствовать на бракосочетании своей дочери, встретил он молодого человека упрёками. Но я категорически против, чтобы меня без предупреждения выволакивали силой из гроба и тащили под землёй как крота несколько миль. Эти чудовища перевернули респектабельное кладбище вверх дном.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 Милий, заявила она. Предупреждать надо, если перед самой свадьбой куда-то уезжаешь. Я тут с ума схожу. Через 3 дня ровно в полдень мы должны быть в городском муниципалитете, а вечером того же дня в усадьбе. Приглашения гостям я уже отправила. В 3:00 его ждал Вилли. Яконь прислал гонца, наёмники на месте, заговорщическим тоном сообщил он и протянул утреннюю газету. Крупным шрифтом через всю первую страницу тянулся заголовок: Бандару глудок остожуя похитила свитки Нагаша. Граф и Сирвани объявили крестовый поход. Доброе утро, поприветствовал присутствующих Магнификус и устало опустился на кровать. Весь комплекс свадебных приготовлений находился под неусыпным вниманием новобрачной второй никак не ожидал от наолы такой прыти в некотором смысле его это даже немного тревожило хотя с другой стороны столь трепетно отношение к вопросу заключения брака со стороны девушки пробуждало в его мятежной душе ощущение мягкого обволакивающего покоя наола подключилась к своей деятельности отца и вилли и привывшего первым из гостей ракартха Всем были поручены определённые заботы, за своевременным исполнением коих также следила Наола. Единственным незадействованным в деле человеком был жених. Пока наслаждайся временной свободой, только не рекомендую злоупотреблять, заявила ему девушка. Никаких мальчишников и прочих холостяцких рудиментов. Однако кто-то не намеревался затевать шумных проводов своего одиночества, поскольку много лет тяготился им. В свободное время Магнификус использовал для посещения лекций Тардиона в университете. Его недавний экзертированный спутник практически ничем внешне не отличался от остальных преподавателей легендарного учебного заведения. В своей лекции он посвящал психологии, плавно подчиняя последнюю вопросам этического свойства. Его мало интересовали деловые преимущества психологии, и глубоко тревожили морально-нравственные неурядицы окружающего мира. Судя по всему, своей основной задачей как преподавателя он считал попытку пробудить у студентов вкус к миротворчеству как исходной величине сознания. Каждым своим вновь озвученным тезисом Тардион призывал в первую очередь к сохранению и равновесию, и уже потом ко всему остальному. На этих лекциях молодого человека не покидало ощущение, что профессор искусно избегает слова любовь, предоставляя внимающим ему волшебную возможность прийти к необходимым выводам самим. Магнифику с этого нравилось. Пока он внемал проникновенным речам Тардиона, Навола продолжала свою организационную деятельность. Предстоящему бракосочетанию она дала кодовое название «Операция Гнездо». Имилеа Полокровкой вила это гнездо с энергии штормового ветра. Будущий тесть молодого человека, ведот вротительного реноме был выслан из Нульна и направлен в Усадьбу для подготовки к приёму многочисленных гостей. Беспокойному клирику Сигмариоту получили документальное оформление брака, и тот измучил муниципальных чиновников бесконечными уточнениями брачного контракта, который в конце концов составил три увесистых тома. В стревожные такими объемами рассудительный Рокарт лично просмотрел все документы и звел контракт к двум фразам: девица Наола фон Корстейн добровольно вступает в брачный союз с маркизом Чегиварой и обязуется быть тому преданной супругой и ответственной хозяйкой. Маркиз Чегивара без всякого принуждения со стороны вступает в брачный союз с девицей Наолой фон Корштейн и обязуется быть той верным супругом и защитником. Негодование у Вилли не было предела, и сгоря он напился в проезжем патриоте до бесчувствия. Когда бигль и гном повар привели его подруги в гостиницу, оскорбленный формалист еще долго оглашал тишину шпаргалки и декларации вслух семидесяти двух пунктов брачного контракта, где оговаривалось процентное соотношение при разделе имущества в случае бесплодия одного из бракосочетающихся и последующего развода.